Эпилог. Лидия. Следствие шло долго. Я была уверена, Яну не отвертеться. Девушки, пострадавшие от Кудрявцева, не сразу, но согласились давать показания. Следователь смог убедить их, что они в безопасности, и Ян их теперь не достанет. Алена даже приехала на суд из Канады. Кроме того, нашлась еще одна потерпевшая. Девушка страшно боялась Кудрявцева, но в конце концов дала показания против Яна. Мои аудиозаписи признания Яна суд не принял. Как сказал следователь, нельзя учитывать признание, полученное под угрозой или пыткой. Но для следствия это был очень ценный материал. Под гнётом улик Ян признался, что давно следил за Рудницким. понял, что через него сможет выйти на меня. Ян не мог простить того, что я от него ушла. Он поставил целью, если не вернуть меня, то уничтожить. Не доставайся же ты никому, стало смыслом его жизни. Он не мог пережить, что я пошла наперекор его желаниям. Всегда считал меня покорной, а тут я проявила свое воле. Подревцев рассчитал всё правильно. Это он покушался на Рудницкого. Если бы тот погиб, я бы однозначно приехала на похороны. Если бы выжил, я бы тоже не оставила его в беде. Так или иначе Ян нашёл бы меня. Ян хорошо разбирается в электрике, смог отключить на стоянке освещение и вырубить монитор охранника. И ему бы всё сошло с рук, если бы не мои решительные действия. Подобного от меня Ян не ожидал. Кроме того, выяснилось, что с подоща отца Дмитрия и на его деньги Ян развернул мастированную компанию по травле Рудницкого младшего. Павел Игоревич тоже умеет плести интриги. С помощью Яна Павел Игоревич получил такие вожделенные акции завода. Интерес к сыну у него угас окончательно и навсегда. Впрочем, Дмитрий никогда не строил иллюзий по поводу своего отца. После получения акций Павел Игоревич прекратил финансирование журнала Яна и вышвырнул моего бывшего мужа как ненужную вещь. Ян сделал ставку не на того человека. Всё не складывалось очень неудачно. Может, не стоило так стремиться попасть на вершину Олимпа. Падать оттуда слишком высоко. Родители Яна наняли отличных адвокатов. Немудрое и лукаво они строили защиту на невменяемости Кудрявцева. В итоге тот оказался в клинике для душевнобольных, даже не зная, что было бы для него лучше тюрьма или психушка. Главное, что выйдет он оттуда не скоро. Мама Яна прокляла и меня и Дмитрия. По всем правилам чёрной магии, о чём и сообщила в соцсетях во все усы слышие, обращалась за помощью к колдунье в седьмом поколении. Нам обещали громы и молнии, нищету, болезни и скорую гибель в страшных муках. Овы, это не сработало. разорилась только семья Яна. Родители потратили бешеные деньги на защиту сына. Да и проклятие, как предполагаю, стоит не дёшево. Как говорится, что пожелаете своему ближнему, то и получите. Родители Яна, мне искренне жаль. Единственный сын, надежда и гордость семьи, превратился в садиста и уголовника. Видимо, не стоило так носиться с ним, убеждать в исключительности и выполнять все капризы. Однако не мне судить, кто виноват в том, что из Яна выросло чудовище. Совсем скоро я забыла о Яне, о его родителях и кошмарных воспоминаниях. Всё ушло в прошлое, как страшный сон. Отныне мне нечего бояться. У меня есть муж, который защитит от любых невзгод. Да и я смогу дать отпор. Больше я не жертва. Я свободная и самодостаточная женщина. Свадьбу мы откладывать не стали, сыграли её накануне Нового года. Она прошла весело и шумно и получилась молодёжной. Самой старшей на свадьбе была Валентина Васильевна, мама Дмитрия. Она веселилась наравне с молодёжью. Отличный ведущий, без пошлых шуток и идиотских розыгрышей. Зато было много весёлых конкурсов, много танцев под живую музыку. Гости отрывались по полной. Мы с Дмитрием тоже не отставали от них. А на второй день торжества мы жарили барбекю на открытом воздухе, валялись в снегу, катались на санках и дурачились как малые дети. Мы не приглашали профессионального фотографа, нас снимал муж одной из моих подруг. Получились отличные фотографии. В соцсети я их выкладывать не стала. Зачем? Кого я хочу удивить? У кого вызвать зависть? Это наш семейный праздник, и он касается только нас и наших друзей. Я заказала альбомы с фотографией, несколько штук поставила на каменную полку в гостиной. Отец Дмитрия исчез с нашего горизонта. Иногда где-то проскальзывала информация о нём. Его заводы успешно работали, приносили фантастическую прибыль, но Дмитрий больше с ним не общался. Они стали чужими людьми. Фото Алисы время от времени мелькали в светских хрониках. Она везде появлялась в сопровождении пожилого мужа, улыбалась голливудской улыбкой, её глаза всегда смотрели холодно и надменно. Счастлива ли она с мужем? Очевидно, у каждого своё понятие счастья. Через полтора года я родила дочь. Мы назвали её Полиной. Дмитрий трогательно заботился обо мне всю беременность, носился со мной как с самой большой драгоценностью. Это было безумно приятно. Он присутствовал во время родов. Я видела, как он переживал за меня, был бледен, в глазах ужас, но держался мужественно. Никогда не думал, что это так страшно, признался он, целуя меня в щёку. Я очень за тебя боялся. Ты молодец, моя смелая жена, любимая, самая дорогая. Не я первая, не я последняя. Я погладила спинку дочери. Она лежала у меня на груди и тихо сопела крохотным носиком. Моя свекровь просто сокровище. Не знаю, как бы я справилась без неё. Мы с мужем категорически не хотели нанимать няню для маленькой Полины. Её миссию возложила на себя Валентина Васильевна. Она давно мечтала о внуках. Мы с Дмитрием решили, что не остановимся на одном ребёнке. По линии нужна компания. И уж через 2 года я снова была беременна. Совершенно неожиданно родились близнецы два мальчика, Кирилл и Филипп. Ни у меня, ни у Дмитрия в роду не было двойняшек. Очевидно, это дар небес. Валентина Васильевна души не чает во внуках, нянчится со всеми тремя. Она стала мне второй мамой, заботливой, нежной, понимающей. Порой я всё-таки оглядываюсь назад, не для того, чтобы вспомнить страшные события, они остались далеко, но чтобы понять, как важно принимать решения и брать на себя ответственность. Я долго боялась этого, а зря. Не страшно упасть, страшно ничего не делать. Падай, поднимайся, набивай шишки, но иди вперёд к заветной цели. Я мечтала быть счастливой и стала её. Седя сложа руки и жалея себя, счастья не добьёшься. Конец книги. Текст читали Анастасия Маликова и Роман Попов.